Лицо ее высочества было странное, никогда прежде мною невиденное словно бы совсем новое. — Как невероятно все! — сказала Ксения Георгиевна, садясь на ступеньку. — Жизнь такая странная, ужасная и прекрасная рядом. Я никогда не чувствовала себя такой несчастной и такой счастливой. Я чудовище, да. У ее высочества... Были распухшие глаза и губы. Ну, глаза — это от слез. А губы? Я только поклонился, но ничего не ответил, хотя очень хорошо понял смысл ее слов. Если бы осмелился, то сказал бы. — Нет, ваше высочество, чудовище не вы, а Айраст Петрович фандорин Вы же всего лишь юная, неопытная девица. «Спокойной ночи, ваше высочество!» В конце концов вымолвил я, Хотя ночь уже кончилась, И отправился к себе. Не раздеваясь, сел в кресло И какое-то время тупо сидел, Слушая, как щебечут утренние птицы, Имена которых я не знал. Быть может, соловьи Или какие-нибудь дрозды? Никогда не разбирался в подобных вещах. Слушал, слушал, и незаметно уснул. Мне приснилось, что я электрическая лампа и должен освещать залу, в которой кружатся вальсирующие пары. Сверху мне было отлично видно сияние ипполет, блеск алмазных диадем, золотые искорки на мундирном шитье, играла музыка. Под высокими сводами перекатывалось эхо множества голосов, сливавшихся в неразличимый гул. И вдруг я заметил, как столкнулись две пары, потом еще и еще. Кто-то упал, кого-то подхватили на руки, но оркестр играл все быстрее и быстрее, и кружение танцующих ни на миг не прекращалось. Внезапно я понял, в чем дело». Я плохо справляюсь со своей работой, мой свет слишком тускл, от этого и происходит беспорядок. Охваченный паникой, я напрягся, чтобы гореть ярче, но у меня ничего не получилось, наоборот, в зале с каждой секундой делалось сумрачней. Прямо навстречу друг другу неслись кружась две блистательные пары и не видели, что столкновение неминуемо. Я не знал, кто это, но, судя по тому, как почтительно расступилась остальная публика, то были необычные гости, а августейшие особы. Сделав над собой неимоверное усилие, так что зазвенела тонкая стеклянная оболочка, я весь напрягся, и свершилось чудо. Я сам и весь мир вокруг наполнились ослепительным, всезаряющим светом. Острейшее блаженство этого волшебного мгновения заставило меня вострепетать, закричать от восторга и проснуться. Я открыл глаза и тут же зажмурился от ярчайшего солнца, очевидно, только сию секунду, достигшего моего лица. Последние перекаты химерического восторга немедленно сменились испугом. Судя по тому, как высоко в небе стоял сияющий диск, время было позднее. Во всяком случае, час завтрака наверняка уже миновал. Я охнул, вскочил на ноги и лишь теперь вспомнил, что все еще освобожден от хозяйственных обязанностей. Ими временно занимается Сомов а затем, прислушавшись, обратил внимание на то, как тихо в доме. Ну да, разумеется, все легли так поздно, что, судя по всему, никто еще не вставал. Умывшись и освежив одежду, я прошел по службам и убедился, что слуги во всяком случае не спят, и стол к завтраку уже накрыт. Вышел во двор проверить, готовы ли экипажи к выезду, а заодно завернул и в сад нарвать тюльпанов для Ксении Георгиевны и анютиных глазок для мадмуазель де Клик. На лужайке мне повстречался господин Фондорин. Вернее, я увидел его первым и безотчетно спрятался за дерево. Эраст Петрович снял белую рубашку, сделал руками какие-то мудреные движения и вдруг, подпрыгнув, повис на нижней ветке раскидистого клёна, немного покачался и стал выделывать нечто совершенно фантастическое, перелетать с ветки на ветку, словно перебирая руками. Подобным манерам он совершил полный оборот вокруг клёна и проделал ту же процедуру ещё раз. Я не мог оторвать глаз от этого поджарого, мускулистого тела, испытывая жгучее, совершенно несвойственное мне чувство клокочущей и бессильной ярости. — О, если б я был колдуном, я немедленно превратил бы этого человека в какую-нибудь обезьяну. Пусть тогда скакал бы себе по деревьям сколько захочет. Сделав усилие, я отвернулся и заметил, как в одном из окон первого этажа откинулась штора. Кажется, это была комната мистера Карра. Тут же я разглядел и самого англичанина. Он неотрывно смотрел на фондоринскую гимнастику. Губа закушена, пальцы ласкающим движением гладят стекло, и выражение лица самое мечтатель.